Глава 56. Контрразведчики готовились к операции и их противники тоже. Они припадали к окулярам биноклей, чувствуя, что враг где-то рядом. Проверяя расстановку сил, Сайрус связался с комрадами, ожидавшими его сигнала в двух джипах, под мостом на развязке. Они должны были дождаться, когда колонна проедет по шоссе и перестроится следом за двумя внедорожниками своих коллег. Люди были на месте, они ждали команды и Сайруса это радовало. «Ингрид, мы приближаемся», — сообщил он своей возлюбленной. «Объект перед нами, в 150 метрах». «Поняла тебя», — ответила Ингрид и кивнула двум комрадам, которые вместе с ней прятались на чердаке трехэтажного дома. Бойцы отлепились от водопроводных труб и двинулись к намеченным позициям. С внутренней стороны к черепице они приклеили рукоятки, с помощью которых можно было мгновенно сделать окошко для стрельбы. Сгорая от нетерпения, из кабины тягача выбрался Питер Уэйк недавний инспектор по строительству. Теперь при нем был бинокль. Питер высунулся из-за угла и стал разглядывать этажи будущего небоскреба. Почти сразу на самом верху он приметил два вырезанных в стеклянной панели окна. Они были довольно большими, правильной квадратной формы. Кто и зачем их вырезал, можно было только гадать. Питер не помнил, чтобы эти окна были там прежде, а ведь он не раз осматривал здание перед инспекцией. Кому пришло в голову резать дорогостоящую панель? Покрутив настройки бинокля, Питер сумел рассмотреть сквозь эти окна даже стены внутри помещения. Однако это было все, что ему удалось. Ни людей, ни оружия, ни шпионской аппаратуры он не увидел. Да и как разглядишь, если снаружи панели были покрыты светоотражающей пленкой? Питер связался с Сайрусом. «Это я, комрад. Слушай тебя, Питер». В здании, которое я посещал на 18 этаже, появились два прорезанных в стеклянной панели окна. Они квадратной формы, довольно большие. «Ну и что ты думаешь по этому поводу?» «Это может быть огневая позиция, ведь наблюдать можно, не разрезая стекла». «Ладно, я перекину эту задачу на ребят, которым будет проще решить её». «Я понял», – сказал Питер. Сайрус имел в виду двух снайперов, которые ждали своего часа, притаившись на крыше фабрики. После разговора с Питером, командир тут же передал одному из стрелков полученную информацию. «Будьте наготове, Рина. Главное – это машина, однако про форточки эти не забывайте». Не забуду, пообещал Рина и, сняв прицел со своей мощной винтовки, пристроил его на чердачном окне. Оба квадрата он обнаружил сразу. Затем тонким фонариком подал знак напарнику, который прятался в другом конце чердака. Тот быстро подошел. Что такое? Строящийся небоскреб, Пизел, спросил Рина, прикручивая прицел к винтовке. Ну, кивнул напарник. На восемнадцатом этаже в стекле прорезан два квадрата. Мне сказали, что раньше их там не было. Могут шарахнуть оттуда, догадался напарник. Правильно мыслишь.